Эзэддин Алайя Год рождения 1940 «Успех для меня не важен. Это не то, о чем я забочусь, к чему стремлюсь», — сказал он однажды, именно тогда, когда успех к нему и пришел. Работа, одежда, клиенты, женщины. Вот в чем заключается для меня истинное удовольствие. Я никогда не обладал особыми богатствами, но вокруг меня всегда были люди. Прекрасные женщины. Вот что для меня важно. Я скульптор, и, возможно, мне удается сделать их еще прекраснее. Незаметно для себя он оказался в самом сердце парижской моды восьмидесятых годов. Его плотно облегающие, подчеркивавшие все изгибы фигуры платья вызывали восторг, и у клиентов, и у прессы. А он... он делал только то, что ему нравится, невзирая на то, что творилось вокруг, и не следовал за модой, а сам задавал ее, превратившись в одного из самых влиятельных модельеров последних десятилетий. Кто же он? Когда Азаддин Алайя появился на свет, нам точно неизвестно. Скорее всего, это произошло в сороковом году, по другим сведениям, годом раньше. Сам же он на вопрос о возрасте загадочно улыбается. «Я стар, как фараоны». Было это в Тунисе. Родители его были самого простого происхождения. Воспитывали его не родители, а дедушка с бабушкой. Бабушка в свое время отправила его изучать искусство скульптуры в местную школу изящных искусств. Чтобы учиться там, ему пришлось немного прибавить себе возраст. Путь его в моду оказался тоже не таким, как у всех. Юноша решил подрабатывать по ночам в акушерской клинике. А там, в приемном покое, лежали стопки модных журналов рассматривая их в свободную минуту азэддин как рассказывал он позднее внезапно прозрел осознав что судьба его заключается вовсе не в том чтобы создавать женское тело из глины или мрамора а в том чтобы очерчивать его формы с помощью одежды и разумеется лучшим местом чтобы научиться это делать был париж чтобы доказать родным серьезность своих намерений Он устроился работать помощником местного портного, и дедушка наконец решился его отпустить. Для чего несомненно и ему, и его жене потребовалось победить свои опасения. В конце концов, Азидину было тогда всего 17 лет. Итак, в 57 году он приехал в Париж, в дом моды крестьяна Диора. Заранее было оговорено, что он сможет работать там на первых порах. Однако у Диора он провел всего несколько дней. Началась война в Алжире, и, как говорили потом, молодой араб там оказался никому не нужен и только бы вызывал подозрения. К счастью, его представили Гиля Рошу, и в его доме азиддин провел следующие два года, многому научившись. Да, вокруг него всегда были люди, И что немаловажно женщины, речь идет не о любовных связях, а именно дружеских. Уйдя от Лероша, он два года жил в доме графини де Блежьер, присматривал за ее детьми, готовил и продолжал готовить себя к роли модельера. Работал над своими первыми эскизами, расширял круг полезных знакомств, Учитывая круги, в которых вращалась графиня, это было нетрудно, там были сливки общества, начиная от легендарной актрисы Греты Гарба до Сесилии Деротшильд. И когда почувствовал себя достаточно уверенно, снял небольшое помещение, переехал и открыл свое первое ателье. Много лет широкая публика о нем не знала. Алай работал только с отдельными клиентками. Их круг был довольно широк и устойчив, однако вовне информация о модельере практически не просачивалась. Его заказчицами были в основном обеспеченные дамы, причем уже, что называется, не первой молодости, то есть утратившие девичью стройность. Что ж, тут-то им и приходил на помощь несостоявшийся скульптор. Его платье не просто облегали тело, а формировали его, поддерживали, утягивали, подчеркивали и скрывали. Он работал с тянущимися тканями, например, джерси-трикотажем, с материями, содержащими лайкру с кожей. Часто при этом он использовал крой по косой. Годами он совершенствовал свою технику, основам которой научился, работая у ляроша но постоянно находился в поисках нового, зачастую при этом обращаясь к старому. Алайя собирал коллекцию винтажной одежды, которая подбрасывала ему очередные идеи. Так определенное влияние на него оказали работы Мадлен Вьене, модельером, популяризовавшим в свое время кроя по косой, и Чанза Джеймса, американского модельера, который, можно сказать, не столько шил свои наряды, сколько строил их как инженер. Результатом были потрясающие платья, которые скрывали недостатки и подчеркивали достоинство женской фигуры, зачастую весьма выдающиеся и в прямом, и в переносном смысле. В 79-м фотографии его костюма и плаща появились в журнале «Эльт». Вероятно, это и можно считать первым выходом в широкий мир. Знакомые редакторы модных журналов давно уже подталкивали его к тому, чтобы он начал работать над собственной линией готовой одежды. И Аллае, наконец, решился. В 80-м прошел первый показ. Никаких объявлений в прессе, никаких приглашений. Информация о нем распространялась так же, как все эти годы от одного клиента к другому, их знакомым и друзьям. Показ прошел более чем успешно. Черные наряды с преувеличенно женственными формами и широкими плечами оказались именно тем, чего ожидала публика. Тогда же появился новый предмет одежды, введенный арабско-французским дизайнером — боди, который всего через несколько лет станет безумно популярным вмалой степени благодаря другому дизайнеру донни Каран. его работы всегда отличались простотой отделки они были очень сексуальными но никогда вульгарными сдержанные цвета пастельные или темные черный серый бежевый в отличие от моделей прошлого которые тоже придавали определенную форму женскому телу работы этого дизайнера давали гораздо больше свободы движения, не превращаясь в жесткий негнущийся каркас. И в этом, конечно, важную роль играло использование соответствующих тканей и соответствующий крой. О нем будут говорить, что ему удалось таким образом перекинуть своеобразный мост между прошлым и будущим. Его слава вышла за пределы Франции. Он открывал бутики не только в Париже, Но и в Нью-Йорке, и Лос-Анджелесе среди его клиенток появилось множество звезд. От Мадонны и Тины Тернер до Джана Джексон. Казалось, это означало настоящий успех. Так оно и было. Но он же и повлек за собой определенные трудности. Аллаев всегда очень внимательно относился ко всему, что делает. Его смело можно назвать перфекционистом. И во всеускоряющемся темпе, в котором теперь живет мир, в том числе и мир моды, любые задержки, пусть и вызванные желанием добиться безупречности, не приветствуются. Так что одна, вторая, третья задержка, то на несколько дней, то на более длительный срок его показов, задержки поставок привели к тому, что модельера стали обвинять в непрофессионализме, в неуважении к заказчикам он не поспевал он не стремился угнаться за другими, но оказалось что теперь без этого уже не обойтись все это а также личные обстоятельства скончалась его любимая сестра которая в свое время поддерживала его в выборе профессии привели к тому что в девяносто втором году алая перестал выпускать готовую одежду 90-е он провел работы только для частных клиентов в своем ателье-бутике-квартире в парижском квартале Море. В 2000-м он продал свою компанию финансовой группе «Прада», а в 2007-м выкупил ее обратно. Он планирует основать фонд в здании, которое соседствует с его домом моды, в котором будут храниться около эскизов и образцов его работ, созданных за долгие годы. Его возвращение в моду было не быстрым но успешным. Среди поклонников его творчества оказалось не меньше звезд, чем раньше, а то и больше. В том числе и нынешняя первая леди США Мишель Обама. В 2000-м в музее Гугенхайм прошла первая выставка его работ. в 2008 Он был награжден Орденом Почетного Региона. И всю жизнь этот человек, небольшого роста, обычно в черном, загадочный, избегающий публичности, талантливый и упрямый, делает только то, что считает нужным. Он не прогибается под изменчивый мир, но мир иногда прогибается под него.